Теперь Дирлевангер носится по поселкам, появляется то там, то здесь. Собирает урожай для своего Берлина. Приказал, — передали, — чтобы все взводы, которые освободились от работы, стягивались к центральной усадьбе. Туда и направляется Белый, сняв свой взвод из зацепления На его поселке, самом большом, сегодня работала немецкая рота. Белый прикрывал ее от леса. Все делается сегодня основательно, даже торжественно. Еще до рассвета начали окружать борки. Путаница, метание по полевым дорогам на машинах, чтобы заткнуть все дыры. А когда все замерло на поселках, Дирлевангер проехал на бронетранспортере через все борки. Он стоял в бронированном ящике, как в гробу, а кругом не души. Засветились ракеты, одна, вторая, там, здесь, ближе, дальше. И началось приступили. В поселке, за которым закрепили и взвод Белого, немецкая рота действовала способом «обслуга на дому». Веселые гады. Немцы ходили по дворам и неспеша осматривали сараи, погреба, загоняли всех в хаты. «На хаузе, матка!» — выстрелы звучали во всех концах деревни, но заглушенные стенами домов. Взвод Белого располагался на опушке так, чтобы и от партизан отбиваться, если подойдут, и не упустить убегающих из деревни жителей. Немцы чисто работают внимательно. но и от них всегда кто-нибудь спрячется, уползет, убежит. Для этого и раскидывают отцепы со стороны леса или болота. Конечно, побежали. И твой взвод, а скоро будет и рота, твоя рота. Стрелял, ловил и делал со своими людьми то, что нужно Циммерману, дерливангеру, немцам. Только кто вам свои кому вы свои? Эдсуров все еще убежден, что его примут как своего. И тебя почти уговорил верить. Словно ты все тот же, Николай Фанасьевич Белый. Прежний Белый от тебя так же далек, как и Коленька» у которого в детстве всегда болели уши, которому мама обвязывала на ночь головы мягеньким своим платком и защищала младшенького слабенького от насмешливых братьев. Перерос их всех. Вымахал почти в двухметрового Николая Афанасьевича. Но нет никакого Николая Коленьки. И нет у нас матерей, разве что вдова. Вот она и приласкает, если затаскуешь. Думал, что со своим здоровьем и характером действительно и царь, и бог, и воинский начальник. А что получилось? Куда вышел? Куда вынесло? Какой-то псих-немец откуда-то из-за Эльбы, а сам-то из другого конца света, из-за Енисея. Знать его не знала, не хотел бы знать. Но чужая сила вас свела, и делаете одно дело. И нет, не бывает дел страшнее Гаже. Это жаба широкоротая даже не искала тебя, сам нашелся. Прямо к нему тебя вынесла. И в Каспле он ни слова не сказал, даже не командовал. Стоял и смотрел, отделалась само. Тебя подобрали на дороге, как потерянный винтик, примерили, смазали маргарином, сунули в свою машину, и сидишь, как на своем месте. А на чьем же, если сидим? Только тот дядька смешной, нелепый, со своим громким криком — Что вы люди, да что вы люди, я ж не сумею как детё до да забить. Вот он не ввинтился, не подошел, его засунуть и ввинтить не удалось. Тут же застрелили и столкнули в общую яму. А ты всё прикидывал, решал, кого, себя в голову, повернуться и в немца, пока успеют прострочить. Глянули детские молящие глаза, из-за сведенных лопаток выглянула личико перекошенная. — Дядя, скорей! — Скорей, ввинчивайся. Потом пойдет легче, проще. А не пойдет есть шнапс. Все равно не пойдет есть вдова, или, как немцы ее называют, — витва. Сделали дело и бежим дальше, как гончики. куда хозяин направил. А может, ты в партизаны бежишь? Давай, жми. Расскажешь им, как вешали их разведчика, и как тебе жалко было, что у него заплывшие от побоев запухшие глаза, и он не мог тебя разглядеть, а ты подбодрить, помахать ему ручкой. А ведь что получилось? Получается. Всякий теперь имеет право сказать, что Белый очень старался, когда ловили партизана. За так второй серебряный квадратик обершарфюрера и русскую роту в придачу не дают. А от и отпуском наградили. И сиротку повысили в Хэллуи к барчке в одной с ними компании. Зато Суров и на этот раз в сторонке. Чистенький остался. Ну и далеко ты забежишь, все такой вот чистенький. Взвод Белого подходил к Зеленому в садах поселку, который всполз на пригорок. По голосам, перекликающимся во дворах, на огородах, — Петро, мэду хочешь? — Привяжи, привяжи пчелок, а то гадовки покусают. Понял, что здесь мельниченковцы работают. Машины вдоль пустой улицы выстроились. Шоферня, наверное, по погребам шарит, орудует. А сама рота слышна где-то за горкой. Гудит за селом, как во время молодьбы, когда в поле перемещаются деревенский гул, голоса, крики. А коров-скот уже угнали. Не знаешь, как ступить, чтобы не влезть в свежее дерьмо, не наступить, не поскользнуться. Заохали, заприплясывали майстеры, немцы. Ищут щепочку, дергают, ломают ветки вишен, чтобы соскрести сапог лишнее. Другие, кто попроще, просто стряхивают, дергая ногой. — А ну, подтянись! Что задергались, как кот на дожде? — Чистюле! — глянул на Сурова и добавил. — В лес так не трепыхайся! Уходить, сматываться побыстрее. Работа в разгаре, то, выгляди, немец, какой налетит, завернет, заставит помогать. Выстрелы пока одиночные. Загоняет в тот, наверное, сарай, только крыши и виднеется отсюда. Слышно, как за спиной кого-то на воспоминания повело. И все боится, гад, что не поверят. Громко убеждает. — Романенко соврать не даст, мы с ним были, послали нас разведать. А там прошел уже батальон, не наш. Говорили, что Зиглинга. Так ничего не осталось от деревни. Один только сруб, без крыши, обгорелый. Амбар или сарай. Романенко подсадил меня. Я глянул сверху. Ну, не поверите, как кочаны белые. Дожди прошли, сажу смыло. А их столько набито, что стоят. Не упал никто. Только головы, как капуста. Я говорю, Романенко, глянь ты. А ну, качан кочан дурной, заткнись. Уходить над правой стороной через поле. Сюда и улочку убегает. Чистые, незаляпанные мастера обрадуются. Решат, что ради них, оберегая их сапоги, свернул сюда. А крики завывания, выстрелы слева за горкой становятся громче, сильнее. Уже пачками выстрелы. Не ладится, видимо, у мельниченковцев. Не хотят люди добром заходить в сарай. Уже видно, как бегают там, мечутся. Сразу слышнее, громче все делается, когда глазами видишь толпу. Майстеры морщицы и вздыхают. Где их дом, их Германия, фюрер? А им тут надо быть среди иностранцев. А что, если не пожелают дальше их работу делать? Неужели не боятся, не думают? Самый старый из немцев, прихрамывающий Отто Данке, машет на каждом шагу головой, как лошадь в жару. Огорчен в осуждении. А может, хочет убедиться, на месте ли его качан? Уже вышли на картофельное поле и прошли метров сто, удаляясь от сарая и криков, винтовочных выстрелов, когда там что-то случилось. Загрохотало, застучало и понеслось к лесу эхо пулеметной автоматной стрельбы. А по полю уже бегут, черным крылом и стремились к лесу люди. Сорвались, побежали. Видно, все до конца поняли и не удалось мельниченковцам затолкать их в сарай чего доброго теперь и взводу придется участвовать бронетранспортер откуда то выкатился густо пыля понесся по полевой дороге сечет из крупнокалиберного пулемета а свои гады даже команды белого не дожидаются схватились за автоматы сдергивают с плеч винтовки уже стреляют поймал взгляд сурова и показалось что нехороший он мстительный и запоминающий вот что твои делают твой взвод Суров тоже снял с плеча винтовку куда-то высоко, направил, как Белый когда-то, в трубу, в цифру 1925, выстрелил и снова глянул на Белого. Ну — Ну-ну, поиграй, посмотрим, что дальше будет, как у тебя без Белого. Без моей опеки получится. А гадам уже весело. Там впереди всех бежит высокий мужик в нательной рубахе, мишень заметная, и каждому хочется проверить свой глаз, руку опередить своим выстрелом соседа, даже толкают друг дружку от нетерпения. Как на том хуторе, когда стаи шли следом за партизаном к его лошади. А у высокого мужика еще ребенок на руках. Несется к лесу, держа перед собой высоко давая колени. А трассы пуль обтекают, обгоняют его, пронизывают бегущую толпу, прореживают. Вдруг что-то произошло, даже стрельба поутихла. Серый конь пронесся полю, Конечно же, тот самый, что забрали у партизана. А на нем Мельниченко. Этот дурилый летом не снимает казацкую попаху. У Циммермана перекупил коня за золотые часы. Носится Мельниченко пополю, на котором с нопиками лежат люди, никто уже не бежит. И рослого дядьки с пацаном на руках тоже не видно. Видно только, как ползут в черные и белые одетые люди переползают с места на место, а туда уже бегут от сарая мельниченковцы, следом за своим кавалеристом-фюрером. Николай снова по имени обратился Суров. Немец Поль сюда катит на бронетранспортере. И что, как бы не погнала нас? погоня ты пойдешь. А ты что думал? Все его полем называют. Гауптшар фюрера Тюммеля, мельниченковского шефа. Все с ним за наверное, потому что пропоется, каких среди немцев поискать. Пьян, как поль, высшая оценка в батальоне. И Вечно с ним всякие истории приключаются. Однажды его чуть не украл какой-то дядька. Проезжая мимо, шибанул с санями по ногам. Тот и ввалился, грузный, как кабан, а дядька по коню, по коню, ель догнал и выручил дружок Мельниченко. А может, и сочинили пьяные герои. И он катит в своем грязно-зеленом железном гробу, сюда устремился. Пистолетом тычет, толкает водителя в спину, как к сибирске купчишка ямщика И матерится по-русски, так что за сто метров слышно. Кропнокалиберный снова ударил в сторону леса. Вот бы залепил, залепить бы по дураку в попахе, что носятся на белой лошади. Поль метнулся от водителя к пулеметчику. Долбит по своим пистолетиком и вот уже на Белого орет. — Так, розеток вас них Тарбайтен, почему, раз почему? А водитель уже развернул свой гроб позади взвода. И Полит теперь как бы гнал взвод Белого впереди себя к сараю. У Поля глаза на выкате фюрерские. В придачу и усики себе завел фюрерские. А при его широкой красной физиономии и коротком теле фюрер получился совершенно как мясник. Возле длинного с провисающей соломенной крышей сарая несколько немцев и мельниченковцев. Стоят у подпертых задним бортом машины ворот. Видимо, когда люди бросились бежать, тех, кого все же загнали в сарай, заперли таким вот способом. Один щенок стоит среди двора и палит из винтовки в поле. Туда, где немцы и мельниченковцы, пьяно пошатываясь, бродят среди разбросанных по всему полю тел и стреляют в землю, добивают. Белый выхватил из-за пояса длинную гранату-колотушку и с удовольствием огрел мельниченковца по потной голове. — Куда стреляешь, падла? Куда? Спрашиваю — спрашиваю. Сарай с подпертыми воротами молчит. Запертым людям хочется надеяться, что о них забыли. И они молчат. Только несколько плачущих детских голосов доносится из за стен. Немец шофёр подаёт из кузова бронетранспортера канистру с бензином, а Поль, бешено выкатывая фюрерские глаза, показывает, чтобы кто-нибудь из солдат Белого принял её и облил стены. Пьяные мельниченковцы ничего не видят, не соображают, а взвод Белого тоже не приучен за других стараться. Ждут гады, чтобы приказал шарфюрер. Там на поле не ждали. Настрелялись в охотку, но они сильно недолюбливают мельниченковцев, от которых лишь недавно отделились, и никто не спешит опередить бандеровцев, подменить, работать за них. Должен Белый приказать, чтобы приняли канистру и облили стены сарая, в котором заперты люди, на него смотрят. И Суров тоже. Вот и еще одна каспля, которую Белому брать на себя. Поль тараща глаза, размахивая пистолетиком, фюрерским криком перебирает все мать-перемать, какие только знает, помнит. «Суров!» — назвал Белый. Голос его, сам услышал, прозвучал коротким выстрелом. «Суров!» — повторил, как нашел обрадованно. И все, и конец. Давно всему конец. Да-да, ты. Не смотри, точно слышался или оглох. Кажется, другого Сурова здесь нет. Я, кажется, ясно приказал. Чего ждешь?» С радостной злостью глядел на золотые стекла. На посеревшем лице растеклись близоруки, но разглядевшие что-то ужасное. Последнее. Глаза Сурова. «Да-да, ты не ослышался. Я приказал, не обознался, Это я, белый перед тобой. Вот твоя, каспля Суров. Ну, решай. Теперь ты». В кого выстрелишь прежде? В поле? В меня? Решай порасторопнее, а то поль лопнет скоро от крика и гнева или сам пальнет из пистолетика. Действуй, Суров, ручками, ножками. В лицо краска, кровь вернулась, просто видишь, как перекачивается она по нему. Из головы в ноги, из ног в руки. Давай, качай, решай, давай, Суров. Твоя каспля подступила. В руках оружие у тебя сделай если сможешь из-за меня, чего я не смог. Только куда тебе с такими-то глазами, с лицом таким?» Пол уже сосредоточил свое пьяное внимание на Сурове. На него орет, в него тычет парабеллумом, но разлившиеся за вспотевшими стеклами суровские глаза ничего не видят, не слышат, а только белого. «Кажется, оглушен человек, заранее оглушен тем, что он сейчас сделает и потому делает». Цепко схватил канистру, будто век шофером работал, и точно в ней все спасение его. Но сначала поставил ее на траву, чтобы закинуть за спину винтовку. Не нужна сурова винтовка, мешает. То-то же, такие мы, мой дорогой поп. Еще раз, последний раз, на белого глянул и схватил канистру. Прогнутая собственной тяжестью длинная соломенная крыша, Сухие бревенчатые стены, подпертые машиной у ворот, прячут и удерживают тех, кому гореть. Они там смотрят в щели и уже увидели человека, бегущего с канистрой. Крик навстречу Сурову, женский, детский ужас, плеснул на сухие бревны, и они сразу сделались черными, точно обуглились. Но бензин упал и на зеленое шинельное сукно, зачернил и его, потек по сапогам Сурова. Лучше, вот, значит, без практики. Вытягивая руки, чтобы не обливаться, не измазаться, Суров побежал вдоль стены воющего сарая и все плескал на бревна. А за ним оставалась неровная расползающаяся чернота. Она вместе с запахом бензина ползла и в сарай, потому что оттуда уже несется крик страшный. Стучат ломятся в подпертые ворота. Немец соскочил с бронетранспортера и побежал к сараю, на ходу щелкая зажигалкой. Наклонился к стенке и сразу отпрянул. Бесцветное пламя нежно блеснуло и как бы пропало, но тут же рванулось вслед за Суровым. Как бы выследив, молнией метнулось к нему, поливавшему остатками бензина угол сарая. Он уронил канистру. Белому показалось, что из рукавов, из-под полы суровской шинели вырвалась, затрепетала красная тряпка. Суров побежал по полю и все пытается оторвать ее, отбросить. Машина, подпиравшая ворота, отъехала, крупнокалиберный пулемет, автоматы и винтовки бьют по сараю, пронизывая щиповые стены, заглушая и покрывая все.